Двенадцать пассажиров Мороз так и трещал Вызвездило Воздух словно застыл Бумс! А двери разбился горшок Паф! Выстрел приветствовал Новый год. Это было в ночь под Новый год, и часы как раз пробили двенадцать. Тра-та-тара! Пришла почта. У городских ворот остановился почтовый дилижанс, привезший 12 пассажиров. Больше в нем и не умещалось. Все места были заняты. Ура! Ура! Раздавалась в домах, где люди собрались праздновать. Наступление Нового Года. Все встали из-за стола с полными бокалами в руках и принялись пить за Новый Год, приговаривая «С Новым Годом! С новым счастьем! Вам славную жену! Вам денег побольше! Конец старым дрязгам!» Вот какие раздавались пожелания. Люди чокались, а дилижант привезший гостей. 12 пассажиров» Остановился в эту минуту у городских ворот. Что это были за господа? У них были с собой и паспорта, и багаж, и даже подарки для тебя и для меня. Для всех в городе. Кто же такие были эти гости? Что им надо было тут? И что они привезли с собою? «С добрым утром!» — сказали они часовому у ворот. «С добрым утром», — ответил он. «Часы ведь уже пробили двенадцать». «Ваше имя? Звание?» — спросил часовой у первого вылезшего из дилижанца. «Взгляни на паспорт», — ответил тот. «Я! Я!» Это был здоровый парень в медвежьей шубе и меховых сапогах. «Я тот самый!» На кого уповает столько людей. Приди ко мне утром, получишь на чай. Я так и швыряю деньгами. Дарю подарки. Задаю балы. 31 один балл. Больше ночей я тратить не могу. Корабли мои, правда, замерзли. Но в конторе у меня тепло. Я коммерсант. Зовут меня Январь? У меня с собой только счета. Затем вылез второй. У веселительных дел мастер, театральный директор, распорядитель маскарадов и других веселых затей. В багаже у него была огромная бочка. «Из нее мы на масленице выколотим кое-что получше кошки!» Сказал он. Примечание. Старый обычай, долго державшийся в Дании. На масленицу в бочку... Сажали кошку и начинали изо всех сил колотить по днищу, пока, наконец, не вышибут его, и кошка, как угорелая, не выскочит из бочки. Конец примечания. Я люблю повеселить других, да и себя самого, кстати. Мне ведь уделен самый короткий срок. Мне дано всего 28 дней. Разве иногда прикинут лишний денек? Но все равно. Ура! «Нельзя так громко кричать», — заявил часовой. «Мне-то! Я принц карнавал! Я путешествую под именем Февраля!» Вышел и третий. Вид у него был самый постный, но голову он задирал высоко. Он ведь был в родстве с сорокамучниками и числился пророком погоды. Ну да, эта должность не из сытных, вот он и восхвалял воздержание. В петлице у него красовался букет фиалок, только крошечных-прикрошечных. «Март, марш!» — закричал четвертый и толкнул третьего. «Март, марш! Марш в караулку! Там пунш пьют! Я чую!» Однако это была неправда. Апрелю все бы только обманывать. Он с этого и начал. Выглядел он парнем разудалым. Делами много не занимался, а все больше праздновал. С расположением духа он вечно играл то на повышение, то на понижение, то на понижение, то на повышение. «Дождь и солнце, переезд из дома, переезд в дом». Я ведь к тому же состою распорядителем и на свадьбах, и на похоронах. Готов и посмеяться, и поплакать. В чемодане у меня есть летнее платье, но надеть его было бы глупо. Да, вот я. Ради парада я щеголяю в шелковых чулках и с муфтой. Затем из дилижанса вышла барышня. «Девица Май», — отрекомендовалась она. На ней были легкое летнее платье и калоши. Платье шелковое, буково зеленое, а в волосах анемоны. От нее так пахло диким ясминником, что часовой не выдержал. Чихнул. «Будьте здоровы», — сказала она в виде приветствия. «Как она была мила». И какая певица, не театральная, а вольная, лесная. Да и не из тех, что поют в увеселительных палатках. Нет, она бродила себе по свежему зеленому лесу и пела для собственного удовольствия. В редикюле у нее лежали гравюры на дереве Христиана Винтера. Они поспорят свежестью с буковым лесом. И стишки Рихарда. Эти благоухают, что твой дикий ясминник. «Теперь идет молодая дама!» Закричали из дележанца. И дама вышла. Молодая, изящная, гордая, прелестная. Она задавала пир в самый длинный день года, чтобы гостям хватило времени покончить с многочисленными блюдами. Средства позволяли ей ездить и в собственной карете, но она приехала в дилижанте вместе со всеми, желая показать, что совсем не спесива. Но, конечно, она ехала не одна. Ее сопровождал младший брат Июль. Июль — мужчина в расцвете сил. Одет по-летнему, в шляпе панами. У него с собою очень небольшой запас дорожной одежды. В такую жару довозиться еще. Он взял с собой только купальные панталоны да шапочку. За ним вылезла матушка Август. Оптовая торговка фруктами. Владелица многочисленных рыбных садков. Земледелец в кринолине. Толстая она и горячая. До всего сама доходит. Даже сама обносит пивом работников в поле. «В поте лица своего ешь хлеб свой», — приговаривает она. Так сказано в Библии. «А вот осенью, милости просим, устроим вечеринку на открытом воздухе. Пирушку!» Она была молодец, баба, хозяйка хоть куда. За ней следовал опять мужчина, живописец по профессии. Он собирался показать лесам, что листья могут и переменить цвета, да еще на какие чудесные, если ему вздумается. Стоит ему взяться за дело, и леса запестреют красными, желтыми и бурыми листьями. Художник насвистывал, что твой черный скворец, и мастер был работать. Пивную кружку его украшала ветка хмеля. Он вообще знал толк в украшениях, ведь его багаж заключался в палитре с красками. Вылез и десятый пассажир. Помещик. У него только и дум было, что о пашне, о посевах, о жатве, да еще об охотничьих забавах. Он был с ружьем и собакой, а в сумке у него гремели орехи. Щелк-щелк. Багажа у него была пропасть. Между прочим, даже английский плуг. Он что-то говорил о сельском хозяйстве, но его почти и не слышно было из-за кашля и пыхтения следующего пассажира. Ноября. Что за насморк у него был? Ужасный насморк. Пришлось вместо носового платка запастись целой простыней. А ему, по его словам, приходилось еще сопровождать служанок, поступающих на места. Ну да, простуда живо пройдет, когда он начнет рубить дрова. А он это непременно сделает. Он ведь старшина цеха дровосеков. Вечерами он вырезал коньки, зная, что эта весёлая обувь скоро понадобится. Вышел и последний пассажир. Бабушка Декабрь. С грелкою в руках. Она дрожала от холода, но глаза ее так и сияли, словно звёзды. Она несла в цветочном горшочке маленькую елочку. Я ее выхожу, выращу к сочельнику. Поднимется от пола до потолка, обрастет зажжёнными свечками, вызолоченными яблоками и разноцветными сеточками с гостинцами. Грелка согревает не хуже печки. Я вытащу из кармана книжку со сказками и буду читать вслух. Все детки в комнате притихнут, зато куколки на елке оживут. Восковой ангелочек на самой верхушке ее затрепещет золочёными крылышками, слетит и расцелует всех, кто в комнате. И малюток, и взрослых, и даже бедных детей, что стоят за дверями и славят Христа и звезду Вифлеемскую. «Теперь дилежант сможет отъехать», — сказал часовой. «Вся дюжина тут. Пусть подъезжает следующая карета». «Пусть сначала войдут эти двенадцать», — сказал дежурный капитан. «По одному». «Паспорта остаются у меня. Каждому паспорт выдан на один месяц. По истечении срока я сделаю пометку о поведении каждого. Пожалуйте, господин Январь. Не угодно ли вам войти?» И тот вошел. «Когда год кончится, я скажу тебе, что эти двенадцать пассажиров принесли тебе и мне, и всем остальным». Теперь я этого еще не знаю, да и сами они не знают. Удивительные ведь времена у нас настали».